Светился из нее, извиваясь, словно змея, подняв в голове лапы, хищник пытался ощупью сорвать и сбросить с нее маленького волка. И тогда баха подбежав к ослепленному хищнику, страшным усилием своих худых старческих, но еще крепких рук, вонзил копье прямо в сердце чудовища. Медведь рухнул, как подкошенный увлекая волчонка в своем падении. я покатился по земле, но тут же вскочил на ноги и с торжествующим лаем закружился вокруг поверженного врага. Он был свободен, ничто не удерживало его. Он мог убежать и вернуться в лес, к дикой и привольной жизни. Но с трудом убирался из воды и не стал бы догонять его. а баха вообще не мог бегать. Но Яг даже не подумал воспользоваться долгожданной свободой. Он кинулся к молодому хозяину, затем подскочил к Абаха, потом снова к Нуму и так бегал между ними обоими до тех пор, пока старик и мальчик не очутились рядом. Волчонок увидел, как они упали друг другу в объятия и, подбежав, уселся у их ног, тихонько повизгивая, чтобы напомнить о своем присутствии. Нум нагнулся к маленькому волку, протягивая ему обе руки, як позволил хозяину ласково поднять себя с земли. Мальчик порывисто прижал своего нового друга к израненной груди, и кровь, обогрявшая тела обоих, в первый раз смешалась вместе. Так был впервые заключен дружественный союз между человеком и волком. И дружбе этой, скрепленной кровью, Суждено было стать нерушимой на все последующие времена. Глава 11 Большие ступни. Шкура черного медведя, распяленная на шестах у входа в пещеру, сохла под горячими лучами солнца, и Нум же думал через день-другой заняться ее выделкой как вдруг уединенную жизнь двух отшельников нарушила неожиданное посещение. Весенняя пора была на исходе, и лето вступало в свои права. С каждым днем Абаха и Нум все пристально и тревожно всматривались в глубину долины, ожидая, что из-за пышных зарослей вдруг покажутся разведчики, посланные кушем. Но дни проходили за днями, не принося никаких известий о судьбе племени Мадаев. «Нум» совсем пал духом. Он окончательно уверился, что Мадаи, спасаясь от землетрясения, заблудились в снежном буране, который начался на следующий день после их бегства, и погибли все до одного. Абаха старался как мог развеять его мрачные мысли. «Твой отец – осмотрительный и храбрый человек» говорил мудрый старец, и мадайи, несомненно, достигли пещер, где обитают малахи. Ты знаешь, что до них всего шесть дней пути. Для наших соплеменников такое расстояние, даже в самую лютую пургу, не страшно. Нум печально качал головой. Он сильно сомневался, что отец жив, а мама, а близнецы, а маленькая Цила, я думаю отвечала Баха, что Мадайи прожили всю зиму в проголодь и, едва дождавшись весны, откочевали на юг, в наши охотничьи угодья, чтобы пополнить запасы пищи, как мы это делали каждый год. Осенью они непременно вернутся сюда, вот увидишь. Но недоверчиво посмотрел на мудрого старца. «Как только ты сможешь ходить, учитель, — говорил он, вздыхая, — мы отправимся к Малахам». И все разузнаем. Абаха не хотел огорчать мальчика. Но в глубине души он был убежден, Что малахи, как и мадаи Давно откочевали на юг. И пещеры их стоят в пустыне. К тому же мудрый старец подозревал, Что плохо сросшаяся нога Не позволит ему преодолеть тяжелый путь Через холмы, ущелья, Отделяющие стоянку мадаев От их ближайших соседей. Старик и мальчик Проводили долгие часы на берегу реки, напряженно глядя вдаль. Им так хотелось снова увидеть друзей и близких, снова зажить повседневной, привычной жизнью родного племени. С тоской они вспоминали охотничьи и боевые песни Мадаев. Их танцы пантонимы, изображавшие радость или горе, веселые трапезы и мирные вечерние беседы когда все члены семьи собираются вокруг пылающего в пещере костра. Ах, какое это счастье чувствовать, что ты не один в целом мире, отрезанный от всего, что тебе близко и дорого видеть вокруг знакомые лица и слышать другие голоса, кроме собственного. Аббаха больше не уединялся в священной пещере, не украшал ее стены новыми изображениями. Длинный путь по подземным залам, коридорам был утомителен для его больной ноги, но, главное, мудрый старец не ощущал в себе священного огня творчества. Нум сидел, погрузившись в печальные думы. Яг лежал рядом, положив голову ему на колени. В такие минуты преданная любовь маленького волка была особо дорога мальчику. Яг, Словно понимал грустное настроение хозяина И пытался по-своему утешить его Волчонок уже жалел о том времени Когда Нум целыми днями подразнивала его и смеялся над ним Теперь як охотно разрешил бы молодому хозяину Поддергать его за уши И даже готов был добровольно плясать на задних лапах Лишь бы вызвать хоть тень улыбки на лице мальчика Но Нум только рассеянно поглаживал голову своего четвероногого приятеля, по-прежнему устремив глаза на далекий горизонт. а баха мучили другие заботы. Он знал, что лето проходит быстро, и, если Мадая осенью не вернутся, они с Нумом рискуют остаться на зиму без достаточных запасов пищи. Вяленая рыба у них, правда, будет вдоволь, хватит и каштанов за которыми Нуму придется ходить осенью в ближайший лес под охраной своего верного волка. Но всего этого, конечно, далеко недостаточно для того, чтобы встретить во всеоружии вторую суровую зиму. «Как только лето кончится, — думала Баха, — Нум должен отправиться один к пещерам племени Малахов. Они скоро возвратятся с юга из своих угодней». Охотничьих. Дикие звери не осмелятся напасть на мальчиков в пути, если Иак будет рядом с ним. Малахи, конечно, окажут нам помощь. Мы не можем оставаться здесь еще одну зиму, но надо будет ждать до последней минуты на тот случай, если Мадаи все-таки вернутся. Однако с каждым днем Абаха терял надежду на их возвращение. И Нум со страхом всматривался в лицо учителя. Тоска по родичам словно проводила по этому лицу Ресом все новое и новые морщины Как-то под вечер, ясным осенним днем Нум ловил раков на берегу Красной реки Ловко переворачивая подводные камни и коряги И вдруг услышал тревожное восклицание Абаха Пол лежавшего, как обычно, в своем гамаке на гребне чистокола Нум пулей вылетел на берег и взбежал по крутому откосу. Як несся за ним по пятам. После случая с пещерным медведем они научились мгновенно кидаться под защиту частокола, не теряя времени на праздные вопросы. Лишь очнувшись безопасности и убрав лестницу, Нум, задыхаясь от волнения, спросил «Что? Что случилось, учитель?» Дрожащей рукой Абаха указал на юг «Там». «Там люди!» Нум проворно выпрямился и впился взглядом в глубину долины, приложив козырьком руку к своим зорким глазам. Он сразу разглядел пять человеческих фигур, которые двигались вдоль берега вверх по течению Красной реки. Некоторое время Нум молча наблюдал за ними. а баха, зрение которого уже не было таким острым, как у его ученика, стиснул до боли худые пальцы, но воздержался по своей привычке от нетерпеливых вопросов. Скоро Нум смог разглядеть как следует цепочку людей, приближавшихся к их пещере. Нет, эти низенькие, коренастые и тяжело нагруженные огромными тюками люди ничем не напоминали высоких и статных мадаев. Они брели, согнувшись, тяжелой неуклюжей походкой, выбрасывая вперед колени, совсем не похожие на соплеменников Нума, стройных, стремительных, гибких, с горделивой осанкой. «Наши?» – спросил, не вытерпев мудрый старец. Голос свой еле заметно дрожал. Нум тихонько покачал головой. «Нет, учитель, нет». Они посмотрели друг другу в глаза, полные отчаяния. Но Абаха тут же овладел собою. Быть может, нехорошо. Мы узнаем от них какие-нибудь новости о племени. Глаза Нума заблестели. Новости? Если этим людям известно что-нибудь о Мадаях, надо немедленно бежать к ним навстречу и все разузнать. Он уже перекинул лестницу через чистокол, намереваясь спуститься наружу. Но Абаха удержал его, схватив за руку. «Будь осторожен, сын мой. Дадим этим незнакомцам приблизиться». Пока они нас не увидели, у нас есть время укрыться в священной пещере. Намерения их нам неизвестны. Может, они дружественны, а может и нет. Если это грабители покинутых пещер, они, не задумываясь, убьют нас. Понаблюдаем сначала за ними так, чтобы они нас не заметили. Но он повиновался. Хотя подозрительность Аббаха показалась ему чрезмерной. Сколько он себя помнил, Никогда еще не было случая, чтобы какой-нибудь человек забрел с дурными намерениями на территорию Мадаев. Даже самые отдаленные племена знали, что Мадаи, хоть и миролюбивы от природы, но при необходимости сумеют постоять за себя и дать достойный отпор любому врагу. Поэтому Нуму ни разу не пришлось еще видеть человека, поднимающего оружие на другого человека, чтобы пролить его кровь. Он с трудом Представлял себе такую возможность, но мудрый старец Абаха хорошо знал, что слабость и потворство поощряют коварные замыслы злых людей. Они дали незнакомцам приблизиться к солистой гряде на расстоянии полета стрелы. Тропинка, петляя, поднималась по глинистому откосу. Путники шли медленно, сгибаясь чуть не пополам под тяжестью своей поклажи. Состоявший из огромных, по-видимому, кожаных тюков Привязанных спинам пришельцев широкими ремнями Мало-помалу фигуры становились отчетливее Ростом они были ниже Мадаев, но зато гораздо коренастее Руки, которые они время от времени поднимали Чтобы поправить на спине свой груз Свисали до самых колен Ноги же у чужиков были наоборот короткие и кривые широкими и плоскими ступнями. Вся одежда пришельцев состояла из узкой набедренной меховой повязки. Мех был короткий и гладкий, красивого серебристого цвета. Но он никогда не видел такого меха. Кожа незнакомцев очень белая, была густо усеяна рыжими веснушками. Длинные и прямые медно-красные волосы обильно, смазанные каким-то жиром и связанные на макушке узким кожаным ремешком, горели огнем в лучах заходящего солнца. Ном с любопытством разглядывал чужиков крепко сжимая ладонью морду якость, чтобы волчонок не вздумал залаять. Человек, шедший впереди, других остановился. Четверо остальных последовали его примеру, опустив свою ношу на землю. Вожак Приложил руку к бровям, таким же огненно-рыжим, как и густая шерсть, которая была на его широкой груди, длинных руках, массивных плечах. В ноздри приплюснутого носа была продета тоненькая белая косточка, на обоих концах которой висели, покачиваясь в такт ходьбе, две маленькие розовые, закрученные спиралью раковины. А Баха откинулся назад со вздохом облегчения. «Нам нечего опасаться этих пришельцев, сын мой. Я узнал их. Это люди из племени больших ступней. Они живут на берегу моря, далеко-далеко отсюда, в той стороне, где заходит солнце. Они искусные рыболовы». Но плохие воины и охотники, они не умеют обтачивать кремни, кости. Никогда не осмелятся не напасть на нас. Тем более, что с нами як. Услышав свое имя, волчонок заволновался. Он очень вырос за лето. Клыки его достигли достигли солидных размеров. Ростом як был почти со взрослого волка. Но в характере, в повадках его оставалось еще много щенячьего. Волчонок мог бы, если захотел, без труда освободиться от руки Нума, по-прежнему сжимавшей его морду. Живые глаза Яка блестели от нетерпения, но он уже научился беспрекословно повиноваться во всем молодому хозяину. «Эти люди приходят к нам, чтобы обменять дары моря на обточенные кремни и разное оружие», – продолжал Абаха. «Они, наверное, узнали от кого-нибудь, что пещеры, покинуты мадаями, и явились, чтобы разведать, нельзя ли здесь чем-нибудь поживиться. Как же не удивятся, найдя нас здесь? Думаю, что ты можешь показаться им, ну. Я подержу яко если они вдруг проявят враждебные намерения, я спущу на них волка. Впрочем, я уверен, что необходимости в этом не будет. Нум не стал ждать, чтобы Абаха повторил свои слова. Он отпустил Яка, строго приказав ему сидеть смирно и слушаться Абаха. Перемахнув через чистокол и опрометью бросился навстречу пришельцам. Радуя встречи с новыми людьми, кто бы они ни были, Нум бежал, подпрыгивая, словно дикий же жеребенок, и во все горло кричал незнакомцам слова дружбы и привета. Большие ступни должно быть, приняли мальчика за привидение, потому что снова остановились и сбились в кучу с искаженными от страха лицами. Приблизившись к ним, Нум замедлил свой бег, и Абаха увидел, как он принялся объясняться жестами с вожаком. Видимо, поверив наконец, что перед ними не призрак, а живой человек из плоти и крови, пришельцы мало-помалу оправились от испуга, вызванного неожиданным появлением мальчика. Абаха, в свою очередь, перебрался через чистокол, оставив яко в пещере. Люди с берегов моря снова взвалили на плечи тяжелые тюки и двинулись к пещерам, бросая вокруг Подозрительные, недоверчивые взгляды. Абаха сделал несколько шагов навстречу пришельцам. Его высокая фигура с посохом в руке, благородный, полный достоинства вид и величавая красота лица, обрамленного белыми словно снег волосами, произвели на незнакомцев глубокое впечатление. Они опустились на колени перед мудрым старцем, касаясь лбами земли и восклицая что-то тонкими жалобными голосами, так мало подходившими к их грубым лицам и массивным фигурам. Ласковой, но твердой рукой Абаха поднял с земли вожака пришельцев, рыжий человечек выпрямился и дважды ударил себя кулаком в волосатую грудь. Гор! Гор! Мудрый старик, понимающий, улыбнулся и... Повторил его жест, ответил «Аббаха! Аббаха!». Затем он представил пришельцам Нума. А вожак больших ступней назвал по имени следовавших за ним людей – Ахим, Воук, Кахим, Омфи. После этой церемонии все широко заулыбались, хорошо зная, что обмен именами – верный признак доброго расположения и мирных намерений. День угасал. В косых лучах вечернего солнца рыжие волосы пришельцев пылали, словно маленькие костры. Абаха жестами пригласил гостей провести ночь в его пещере. Рыжеволосые люди подняли свою поклажу и, тяжело ступая, двинулись вслед за мудрым старцем. Но он шел сзади, замыкая шествие, и с изумлением рассматривал следы, которые пришельцы оставляли на песке. Вот уже действительно, большие ступни, ничего не скажешь. Сами маленькие, а ноги громадные, куда больше, чем у Мадаев. Нум был ужасно рад этому неожиданному, неожиданному посещению. Он еле сдерживался, чтобы не бежать, как мальчишка, рядом с пришельцами. Все же, не утерпев, он украдкой протянул руку и тронул кончиками пальцев невиданный серебристый мех, в который были завернуты пожитки незнакомцев. Мягкий, шелковистый, на ощупь. Мех был усеян там и сям круглыми темными пятнышками. Говоры заметил жест молодого Мадая. Обернувшись, он указал пальцем на мех и повторил дважды, широко улыбаясь. «Тюлень! Тюлень!» И залился довольным смехом, отлично понимая, что его товар понравился мальчику и, значит, за него можно будет запросить хорошую цену. Подойдя к чистоколу, рыжие человечки ловко перебросили через ограду свои тюки, а затем перебрались и сами. Но едва ноги их коснулись земляного пола пещеры, как из глубины ее раздался угрожающий рык. Пришельцы в ужасе прижались друг к другу. Слышно было, как зубы их стучат от страха при виде в темноте зеленых огоньков. Взглянув на их испуганные лица, Нум громко расхохотался. Он шагнул вглубь пещеры и вернулся, держа якоза за гривок. Волчонок шел неохотно, упираясь толстыми лапами в глиняный пол, на котором его когти оставляли глубокие следы. Губы яка кривились в недовольной гримасе обнажая острые белые клыки. Вид у него был малоприветливый. Увидев волка, рыжие человечки опрометью кинулись обратно к чистоколу и с необычайным проворством скарабкались на него один за другим. Они вообще-то панически боялись волков. Но этот странный волк, живущий вместе с людьми в их пещере, внушал пришельцам поистине суеверный ужас. Гоур, вожак, вошедший в пещеру первым, оказался последним у лестницы. Соплеменники мешали ему, толпясь и толкаясь, и Гоур никак не мог ухватиться за лестницу своими длинными волосатыми руками. Возбужденный криками и шумом, Як вырвался из рук Нума, подскочил сзади к рыжему вожаку и вцепился зубами в его На бедренную повязку. Волчонок хотел только поиграть с незнакомцем. Как он делал это обычно со своим другом Нумом. Но, увы, бедняга Гор ничего не знал о его благих намерениях. Почувствовав, что волк держит его, рыжий человечек пронзительно завизжал и сделал попытку забраться на чистокол. Но я, расшалившись, окончательно повис на нем сзади и стал раскачиваться взад и вперед очень довольны новой игрою. Когти его задних лап скользнули по голым икрам Гоура. Рызочеловечек решил, что он погиб. Охваченный ужасом, он закрыл глаза, силы изменили ему. Пальцы выпустили перекладины лестницы, Игорь, словно мешок, тяжело рухнул на землю, полный живой от страх. Як нагнулся над ним, с явным любопытством стал обнюхивать упавшего. Гоуру же представилось, что волк выбирает на него теле самое нежное место, чтобы вонзить в него свои смертоносные клыки. Маленькие, глубоко посаженные глазки Гоура едва не выкатились из орбит. С толстых губ срывались отчаянные стоны, крики. Но як уже надоела игра. Он внезапно потерял всякий интерес к поверженному, жалобно вопящему человечку, обнюхав в последний раз рыжие волосы Гоура, густо смазанные каким-то сильно пахнущим жиром, як вдруг оглушительно чихнул, изгоняя из своих нежных ноздрей этот резкий запах и со скучающим видом удалился вглубь пещеры, брезгливо морщая нос и отфыркиваясь. Гор опрокинутый нажнич, все еще боялся пошевелиться и был похож на перевернутого на спину большого жука, беспомощно перебирающего в воздухе короткими лапками. Взрыв хохота огласил обширную пещеру. Нум и Абаха, несмотря на всю их природную сдержанность и врожденное чувство гостеприимства, не смогли не рассмеяться, глядя на это забавное зрелище. Они так давно не имели повода посмеяться в волю от всей души. Обоим хотелось, чтобы тяжкий груз печали и тоски спад... спадает от... с их души от этого неудержимого смеха. Сидя верхом на гребне чистокола, рыжие человечки смотрели на Мадаев, широко разинув от изумления свои огромные рты. А предводитель их по-прежнему лежал распростертый в пыли, не решая встать на ноги. Внезапно самый юный из пришельцев громко фыркнул и засмеялся. Остальные последовали его примеру. Теперь, почувствовав себя в безопасности, они поняли, наконец, весь комизм происшествия и веселились, как дети, подталкивая друг друга кулаками, локтями и хохоча во все горло. Но гору было не до смеха. Яростно вращая глазами, Он кидал на соплеменников свирепые взгляды. Грудь его тяжело вздымалась. Ракушки, украшавшие приплюснутый нос, тряслись и раскачивались. Он задыхался от обиды и гнева. Удивленный поначалу громким смехом людей, як однако, скоро сообразил, что они смеются не над ним, и присоединился к общему веселью, радостной визжа и тявкая. Он запрыгал вокруг Аббаха и Нума. Нахотавших в сласть, рыжие человечки вытерли тыльной стороной ладони, выступившие на глазах слезы, спрыгнули чистокола и помогли своему предводителю подняться. Очутившись на ногах, Говр тоже попытался рассмеяться, но смех его звучал фальшиво и было заметно, что он совсем не склонен относиться с юмором к нелепому положению, в которое попал благодаря Яку. Глаза его злобно сверкали, толстые волосатые пальцы судорожно сжимались и разжимались, словно собираясь сомкнуться на чьем-то горле. Як яснее, чем люди, почувствовал эту затаенную ненависть и предусмотрительно удалился в глубь пещеры, смутно догадываясь, что нечаянно, Играя, нажил себе врага. Однако однако в последующие дни ничто не указывало на то, что гор сохранил какое-либо воспоминание о случившемся. Пришельцы оказались жизнерадостными и очень смешливыми людьми. Отвага и мужество они, правда, не отличались. Но были всегда веселыми и деятельными. Смеялись большие ступни из-за любого пустяка, раскрывая вовсю ширь свои огромные рты и запрокидывая назад массивные головы с приплюснутыми носами. Проявляя замечательное умение и сноровку, они целыми днями трудились над постройкой плота, на котором рассчитывали спуститься вниз по течению реки, вплоть до самого океана. Нум жадным любопытством присматривался к работе гостей и даже попытался перенять их мастерство. После долгих усилий ему удалось соорудить небольшой плод из древесных стволов, связанных кожаными ремнями. Абаха тем временем изучал язык больших ступней и скоро овладел достаточным запасом слов, чтобы задавать пришельцам вопросы и отвечать на них. Так он узнал, что большие ступни не встречали на своем пути мадаев, но во время долгих странствий, Они слышали от других людей, что уцелевшие после катастрофы мадаи нашли прибежище у племени Малахов. Оба племени объединились для совместной охоты на юге, откуда они в конце лета должны были возвратиться в родные края. Рыжие человечки не знали ни числа, ни их кто спасся от землетрясения, однако утверждали, что вождь племени Куш жив жив. Нум готов был отдать пришельцам все, что имел за эту радостную весть. Он мог без конца слушать их рассказы, сопровождавшиеся оживленной мимикой и выразительными жестами. Абаха проявлял гораздо меньше энтузиазма. Он подозревал, что, получив эти сведения, большие ступни направились в долину Красной реки, надеясь поживиться кое-чем в покинутых Мадаями пещерах. К счастью, они были слишком трусливы, чтобы замыслить зло против раненого старика и подростка. Главный колдун племени Мадаев внушал рыжим человечкам глубочайшее почтение, смешанное суеверным страхом. Свои сомнения мудрый старец хранил про себя и был доброжелателен и приветлив, охотно обмениваясь с ними разными предметами. Скоро тюки из тюленевого меха наполнились искусно обточенными кремнями и оружием. Взамен Абаха получил красивые раковины, кожаный мешочек с драгоценной морской солью и большую связку тонких и прочных иголок из костей океанских рыб. Мудрый старец отлично видел, что большие ступни всячески стараются получить побольше, а отдать поменьше. За одну серебристую шкурку тюленя, которую Нум мечтал подарить Силе, Гоур потребовал целую дюжину острых кремниевых наконечников для стрел. Три бурдюка из кожи бизона и два дубовых копья, закаленных в огне костра. Среди скрытых в меховых тюках морских раковин была одна такая большая и красивая, что глаза Нума загорались от восторга всякий раз, когда он ее видел. Свернута спиралью, И усеянная острыми шипами кораллового цвета, раковина была белой снаружи и нежно-розовой внутри. К тому же, о чудо из чудес! Каждый раз, когда Нум прижимал прекрасную раковину к уху, им услышался смутный таинственный гул. Абаха объяснил ему, что это голос самого океана. Гоур сразу заприметил, что Нум без ума от большой раковины – Однако все время, пока длился обмен, он давал понять мальчику, что не намерен расставаться с нею. Раковина принадлежит ему лично, объяснял Гор, и выменивать ее на что бы то ни было, он не собирается. И разумеется, чем категоричнее отказывался Гор, тем сильнее становилось желание Нума обладать чудесным сокровищем моря. Он грезила прекрасной раковине по ночам, представляя себе, как водрузит ее на каменной подставке посреди священной пещеры. И большой бык будет удивленно взирать на океанскую диковину своими большими грустными глазами. Наступил канун отъезда рыжих человечков, но Гоур был по-прежнему непреклонен. Большие ступни в последний раз проверили крепление своего бревенчатого плота, Он был значительно больше, красивее и прочнее, чем тот, который построил нум. Стволы деревьев у его были связаны менее искусно, и кое-где уже грозили разойтись. Рыжие человечки сложили на плоту свои тюки из серебристого тюлениевого меха и привязали к бревнам. Чудесная раковина по-прежнему лежала в глубине одного из этих тюков. Ей предстояло отправиться обратно на берег океана, где была ее родина Ном сидел на берегу, наблюдая за приготовлениями больших ступней к отъезду И машинально поглаживал голову Яка, почесывая за ушами Глаза волчонка были закрыты от удовольствия Давно минуло то время, когда прикосновение человеческой руки заставляло Яка ощетиниваться и рычать Но Нум был слишком поглощен своими мыслями, чтобы обращать внимание на друга своего. Не заметил он и приближения Гоора. Як учуял своего тайного недоброжелателя, поднял голову, навострив острые уши. Нум обернулся и увидел вождя рыжих человечков, присевшего на траву рядом с ним. На коленях у Гора лежала розовая раковина, озаренная лучами солнца, Она казалась еще прекраснее, чем когда-либо. Сердце Нума ёкнуло. Но он промолчал, не желая унижаться до новых просьб. Говр широко улыбнулся и посмотрел прямо в глаза мальчику. Нум по-прежнему хочет иметь эту раковину? Нум кивнул головой, не разжимая губ. Гор согласен отдать раковину Нуму. Лицо мальчика просияло от радости И он невольно протянул руку Но гор резким жестом прикрыл раковину ладонью Говр отдаст раковину Нуму Если Нум взамен отдаст говору волка Волосатый палец указал на Яка Ошибиться было невозможно Рыжий вожак задумал обменять чудесную раковину на волчонка И, чтобы достигнуть своей цели Хитрил и тянул до последней минуты. Рука Нума упала на колени. Отдать Яка? Нет. Об этом не могло быть и речи. Негодование душило мальчика. Он не мог вымолвить слово от возмущения. Ободренный его молчанием, Говор продолжал. Волк очень забавный. Он будет забавлять Говора. Забавлять жену Говора. Детей Говора. Нум отдает Говору волчонка, а Говора Отдает ему красивую раковину. Ну, молча покачал головой. Он лихорадочно перебирал в уме, чтобы такое предложить рыжему вожаку вместо яка. Новое оружие, медвежью шкуру, его первый охотничий трофей, с трудом подбирая слова, он проговорил: "Як очень злой. Он может укусить говра. Чтобы говор лучше понял, ну Жестом показал, как это произойдет. Рыжий вожак злобно усмехнулся. «Если волк укусит Гора, Гоур сделает вот так». Он сплел пальцы волосатых рук и крепко стиснул их, показывая, как задушить зверя. Кровь хлынула к щекам Нума. «Значит, Гор хочет приобрести Яка лишь для того, чтобы отомстить за, исп... за испытанное по его вине унижение». Он, наверное, собирается связать волчонка и избить, а быть может и убить. Нум опустил ресницы, чтобы скрыть гнев. Загоревшийся в его взгляде лучше избежать всяких недоразумений с пришельцами накануне их отъезда. С трудом, сдерживая ярость, мальчик пробормотал. Нум сказал нет. Вопреки его ожиданиям Гоур не стал настаивать. Он поднялся с места подошел к своему тюку и сунул туда прекрасную раковину. Потом, возвратившись, снова уселся рядом с мальчиком и дружески улыбнулся ему. «Зря я приписывал ему дурные намерения», – подумал Нум. «Он, оказывается, совсем не злопамятен». Глава 12. Погоня. На следующее утро Нум проснулся рано. Солнце еще не всходило, но небо на востоке уже посветлело, Возвещая близость зари Перевернувшись на спину, мальчик блаженно потянулся и протер глаза Давно не чувствовал он себя таким бодрым и полным надежд Большие ступни собирались сегодня отправиться в Освояси Но теперь Нума совсем не огорчала перспектива снова очутиться наедине Сабаха У них было о чем потолковать на свободе, оставшись вдвоем Накануне вечера мудрый старец рассказал Нуму о важном решении, которое он принял, если оставшиеся в живых Мадайи не вернутся в долину Красной реки до наступления холодов. Нум и Абаха отправятся сами к стоянке Малахов, чтобы соединиться с сородичами. Поврежденная год назад лодыжка Нума зажила почти бесследно, и он мог без особых усилий выдерживать несколько дней утомительной дороги. Зато сломанная нога Абаха внушала опасение. И тем не менее мудрый старец утверждал, что, делая небольшие переходы, он сумеет преодолеть долгий и тяжелый путь через долины и холмы, если же во время перехода силы изменят Абаха, и он не сможет идти дальше. Нум оставит его в надежном укрытии, а сам дойдет один до стоянки Малахов и попросит помощи. Як будет сопровождать мальчика, защищая его от диких зверей. Вспомнив об Яке, Нум широко улыбнулся. Теперь он больше никогда не будет чувствовать себя одиноким. Як не только товарищ его игр, но и верный друг. Разве не он спас Нуму жизнь, отважно бросившись на страшного пещерного медведя? И не он ли, несмотря на свой возраст, внушил рыжим человечкам спасительные Страх, который наверняка удержал их от поползновения ограбить покинутые жилища Мадаев. Закинув руки и мечтательно устремив глаза в потолок пещеры, Нум дал волю своему воображению. Как только Несабаха разыщет Мадаев, соединяться с ними, он начнет приучать Яка к охоте. Волчонок с его тонким чутьем будет помогать мадаям выслеживать дичь а затем загонять добычу заранее приготовленные западные ловушки. Ном уже видел себя идущим по следу оленя антилопы сопровождении своего верного помощника. Он видел, как они вдвоем выгоняют навстречу охотникам быков, косуль, горных баранов, диких лошадей. Голод перестанет угрожать мадаям, если як будет жить и охотиться с ними». Правда, Нум не знал точно, сколько лет живут волки и когда они становятся старыми. Но тут новая мысль мелькнула в его разгоряченной мечтами голове, и он снова радостно улыбнулся. Будущее весной Як достигнет зрелого возраста. Может случиться, что он отправится в лес отыскивать себе подругу и вернется вместе с ней в становище. Их потомство появится как на свет пыль уже в человеческих жилищах. Волчата с самого рождения будут жить с людьми, не помышляя о дикой и вольной жизни. Нумб представил себе воинов родного племени, которые отправлялись на большую охоту в окружении целой своры чутких, преданных, неутомимых союзников. И это еще не все. Прирученные волки будут охранять стойбище Мадаев во время весенних и осенних кочевий, и утомленные дневным переходом люди смогут спокойно спать у походных костров. При малейшей опасности четвероногие дозорные поднимут тревогу и будут сражаться бок о бок с людьми в случае нападения свирепых хищников. А быть может, почему бы нет, мадаем с помощью таких обученных волков удастся удерживать стада травоядных на определенной территории, чтобы всегда иметь под рукой свежее мясо, Нет, даже саму Абаха никогда не приходили в голову такие смелые мысли. Представив себе в подробностях это чудесное время, когда впервые от начала времен люди и звери восстановят свой союз и былую дружбу, Нум весело рассмеялся. Мальчику захотелось немедленно приласкать Яка, сулившего его соплеменником такие ослепительные перспективы, и он, приподнявшись на локте бросил взгляд в дальний угол пещеры, где волчонок имел обыкновение проводить ночь. В пещере царила глубокая тишина. Но мальчик нисколько не удивился и. Он знал, что Абаха еще с вечера удалился в священную пещеру, чтобы испросить у великого духа покровительства и помощи перед тем, как принять окончательное решение. Что же касается больших ступней, то они вероятно Поднялись еще до света, чтобы заняться последними приготовлениями к отплытию. Иначе Нум, конечно, услышал бы их шумное дыхание, громоподобный храп. Вглядываясь в темный угол пещеры, Нум позвал ласково «Як! Як! Пойди сюда!» Услышав свое имя, волчонок обычно сразу же подбегал к ложу хозяина и облизывал его лицо своим шершавым розовым языком. Но сегодня он, должно быть, спал так крепко, что не слышал голоса мальчика, но он повторил свой призыв. Потом свистнул сначала тихо, затем громче. Як не отзывался. Нум поднялся со своего ложа очень недовольный. «Ах, ты не желаешь просыпаться, лентяй!» – проворчал он. «Ну, погоди!» «Сейчас я до тебя доберусь». Он ощупью направился к кладовке в глубину пещеры. У входа в нее волчонок устроил себе уютное логово из сухой травы и обрывках звериных шкур. Подстилка была пуста. Ном выпрямился так стремительно, что стукнулся макушкой о низкий каменный свод. Потирая на темени шишку, Он подумал, что як, быть может, выбежал из пещеры вслед заговором и его людьми, желая составить им компанию. Все это было, конечно, довольно странно, но знал, что волчонок не питал никакой симпатии к рыжим человечкам и их вожаку. И они, в свою очередь, платили ему такой же неприязнью. Тем более удивительным было вчерашнее желание Гора выменять яка на большую розовую раковину. Правда, вожак больших ступней не настаивал на своем предложении. Он сразу же прекратил разговор, как только увидел, что Нум не согласен. Гор, по-видимому, не придавал этой сделке